Глава пятнадцатая — Это отец! — Джейн резко открыла глаза. — Это он все сделал! И встретилась взглядом с профессором Риттером. Она лежала на скамье, и ее голова покоилась у него на коленях. Джейн посмотрела на него и разом забыла все, что хотела рассказать. Все воспоминания, которые не были связаны с Тобиасом, Всё, вдруг стало ненужным и неважным. Он был жив. Джейн вдруг вспомнила, как он падал на траву, как текла кровь из уголка губ. А теперь он сидит и смотрит на неё. Они мертвы оба или оба живы? Но тогда как? Она по привычке потянулась к медальону и застыла. Медальон раскрылся прямо по трещине. полностью. Она дёрнула за цепочку, и та беззвучно открылась, словно этого только и ждала. Джин не снимала медальон ни разу с тех пор, как отец надел его. Внутри, на одной стороне, был семейный портрет: мама, отец и маленькая она. Она помнила, как приезжал художник. Он рисовал сначала большой портрет А потом несколько миниатюр. Но Джейн не знала, что в медальёне одна из них. А на другой стороне надпись. Всего два слова. Прости меня. Что это значит? Ведь медальон отец надел на неё задолго до её семнадцатилетия. Что-то крутилось в голове, но она никак не могла найти этому названия. Что это значит? Спросила она вслух: "Дай посмотреть". Попросил профессор, или Тобиас, ведь это её Тоби. Джейн Рабея протянула ему медальон. Так хотелось прикоснуться к Тобиасу, но сейчас он казался ей снова таким неприступным, словно всё, что между ними было, ей только приснилось. Скорее всего, это артефакт, запирающий дар. Я слышал, когда-то велись похожие опыты, создающие иллюзии. Твой отец не? Он вопросительно посмотрел на неё. Да, отец был последний из создающих иллюзии, ответила Джейн на невысказанный вопрос. Но я никогда не знала об этом. До того рокового дня, 7 лет назад, она сжала губы. Получается, это он сделал так, чтобы у меня не проснулся дар, но для чего? Потому что обладать таким даром, а в твоём случае двумя дарами, это действительно больше не дар, а проклятие. А ещё ограничения, связанные с этим, Двумя? переспросила Джейн. И тут она поняла, всё, что было, не приснилось ей. Тобиос действительно спас её и действительно был смертельно ранен, а она спасла его благодаря дару. В ней открылся новый дар исцеляющих тела. Но разве такое возможно? Два дара в одном человеке? Ей Даже не было страшно. Изумление уступило место пониманию. Если бы не этот дар, её Тобиас сейчас бы не разговаривал с ней, а лежал бы мёртвый. Джейн представила вдруг, что Тобиаса больше не будет на этом свете. Сейчас, когда она всё вспомнила, она поняла, что просто не может его потерять. Что угодно, только не потерять. Как он жил все эти годы, считая её мёртвой. Как он выдержал? Такое бывает, тихо ответил профессор Риттер и снова замолчал. Джейн повернулась и встретилась с ним взглядом. Его чёрные глаза затягивали в свой омут и говорили намного больше, то, что не дозволено словам. То биас вдруг протянул руку, дотронулся до её волос, погладил. И Джейн почувствовала слёзы на глазах. Такая простая ласка, но в неё словно скопилась вся нерастраченная любовь за долгие годы. Неужели эти все жёсткие слова были нужны лишь для того, чтобы оттолкнуть её, обмануть, заставить уйти? Неужели то, что она видела в его воспоминаниях, правда, и он действительно все эти годы так любил её Джейн поймала его руку и прижала к губам Тоби прошептала тихо и смущённо Кетти И снова молчание но даже молчать с ним было радостно Ты она споткнулась об это ты Слишком много всего стояло раньше между ними и слишком быстро сейчас исчезли все преграды но он не сказал ни слова против только смотрел Ты рад, что я всё вспомнила, наконец продолжила она. Я не могу ничего с этим поделать, прозвучало так обречённо, что Джейн сжала губы, она села на скамье и попыталась отодвинуться от него. Она же знает, что он чувствует, а он видит её мысли. Почему между ними всё так странно и зыбко? Не уходи, Кэти. Он подвинулся ближе, и в голосе застыла такая мольба, что Джейн Сразу же простила ему всё. "Зови меня Джейн", тихо ответила. "Моё полное имя Кэтрин Джейн Эмиранс, но я привыкла к Джейн. Последние 7 лет оно каждый день со мной". И она печально улыбнулась. Между ними стояли годы и отец, который сделал всё, чтобы она забыла о тобе. Может быть, так будет лучше для него, она думала. Что воспоминания всё прояснили, но она больше не наивная девушка 17 лет, а он больше не молодой влюблённый юноша. Слёзы снова навернулись на глаза и потекли по щекам. Так глупо было верить. Джейн тобёс опустился на колени перед ней прямо в пыль садовой тропинки. Я недостоин тебя. Профессор Риттер Перед ней, на коленях, в пыли. Встань, Тоби. Она попыталась поднять его, но профессор отказался. Тогда Джейн опустилась на колени сама. Лицо напротив лица. Их глаза встретились. "Не плачь", тихо произнёс профессор. Его бархатный голос звучал глухо. "И может ли такое быть?" В глазах тоже застыли слёзы. "Не плачь, Джейн". повторил он и осторожно кончиками пальцев стёр слёзы с её глаз я всегда спрашивал себя почему богатая девочка выбрала нищего мальчика который обладал только скверным характером и ничем больше и не находил ответа потому что богатая девочка любила в своём мальчике то чего не было у других верное сердце и чистую душу, тихо ответила Джейн. Мальчик уже не тот, Джейн, усмехнулся Тобиос. Но усмешка вышла какая-то кривая, словно приклеенная. Знаешь, увидев тебя, я сначала подумал, что сошёл с ума, и мне везде видится Кэти, и поэтому я взъелся на тебя. А потом уже, когда узнал тебя, понял, что это твой шанс на свободную жизнь. Это Твоя возможность сделать выбор. Ты так и осталась наивной девочкой, а я больше не тот мальчик, которого ты знала. И в моей душе столько мерзости, что я даже спать спокойно не могу. Значит, я разделю эту мерзость с тобой. Джейн чувствовала боль Тоби как свою собственную, и она сделает всё, чтобы помочь ему, прогонит прочь плохие воспоминания. Лишь бы ему не было больно. Джейн потянулась к нему, и тут же оказалась в кольце его рук. «Если ты говоришь правду, то думай, что предлагаешь. Я ведь не смогу тебя теперь отпустить!» Глухо выдохнул он и прижал ее к себе так крепко, что Джейн услышала стук его сердца. Оно билось так часто, что, казалось, сейчас вылетит из груди, так же, как и ее собственное. Одно сердце на двоих. Вместо ответа она прижалась кTobе ещё сильнее. Родной и любимый, никогда больше она не покинет его, даже если он прогонит её. Ведь теперь она точно знает, что нужна ему, как воздух нужна. От него пахло травами, немного полынью, немного мятой и чем-то ещё, таким неуловимо горьким и знакомым, как в детстве. Джейн то биос гладил её по волосам, а джин уткнулась носом в его плечо, и ей казалось, что время остановилось. Они вмежи временье, только они двое и больше никого. Ты ведь знаешь, что я виноват в их смерти, только я. На мне больше вины, чем на наставнике. Мои руки в крови. Это я сделал так, что Саина стрит стёрто с лица земли. Я хотел умереть вместе с тобой, когда понял, что сотворил, но мне не дали. Я читал их всех и рассказывал всё наставнику. Меня не зря боятся и называют убийцей, из-за глаза и в глаза. И знаешь, без тебя терпеть это иногда было невыносимо. Он вздрогнул. Может ли быть такое, что всхлипнул. Джен подняла глаза на Тобиаса и застыла. В темноте ночи его лицо казалось восковым, бледное, словно неживое, с большими застывшими глазами, в которых плескалась застарелая боль, с которой он не мог ни с кем поделиться, и слёзы. Мужчины не плачут никогда, но Джейн видела, как плакало его сердце, чувствовала его боль как свою. Ей было тяжело. Но если она сможет хоть чем-то облегчить его боль, она это сделает. "Теперь я с тобой", прошептала она. "Ты знаешь, меня всегда мучило ощущение, что я забыла что-то очень важное, что-то такое, без чего вся моя жизнь не имеет смысла. И только увидев тебя в первый раз, я поняла, что живу". Сначала ненавистью, потом ненависть превратилась в любовь, тёмную, безнадёжды. Вопреки всему, но всё же любовь. Как ни старался отец разлучить нас, а он ведь и есть мой недавно почивший дядя, который все 7 лет был рядом со мной, ни словом, ни взглядом не выдавая мне, что ты существуешь на свете. У него ничего не вышло. Я влюбилась в тебя, даже не зная, не помня тебя. Не пытайся убежать от меня теперь. И она крепче вцепилась в Тобиаса, словно боясь, что он опять что-то придумает и исчезнет. Тихо, Джейн! Разве я смогу теперь исчезнуть, убежать куда-то без тебя? Это невозможно! Он прижался губами к ее волосам. Какая ты красивая! Твой отец, наверное, и подумать не мог. когда изменил тебе внешность, не оставив ничего от моей прежней Кетти, что я узнаю тебя, но я узнал бы тебя даже в облике лесного зверя. Отец тоже, наверное, желал мне счастья, так как его видел он, кивнула Джейн. Наверное, когда-нибудь она сможет понять отца. Простит-то она его простила, но вот понять Несколько минут они сидели молча. Тобиос гладил её по волосам и бою уคล в объятиях. Только несколько минут. Потом их уединение нарушили крики, шорохи, топот ног. Тобиос вскочил на ноги, дал ей руку. Её поразило превращение её Тобиоса в резкого и желчного профессора Риттера. Он снова надел маску, и только она знала, что там под маской На самом деле. И ты сможешь? Нам надо добраться до Ричарда как можно быстрее. Наставник вышел на охоту. Смогу, кивнула Джейн. От былой слабости не осталось и следа. Хорошо, держись рядом со мной, от меня ни шагу. Они свернули на главную аллею и прошли только несколько шагов, как вдруг словно из ниоткуда появились люди в тёмных плащах. с капюшонами. В руках они держали железные резные трубочки, и кто-то уже поднёс их к губам. Не делайте резких движений, господин профессор, госпожа, вас желает видеть наставник. Тобиас. Ну вот и всё. Мышеловка захлопнулась, как они с Ричардом не пытались просчитать все ходы, Всё же у них ничего не вышло. Но ну, почти. Тобь осжал в кармане кнопку разговорника, ему всё равно, что будет дальше с ним самим, но если с Джейн что-то случится снова, этого он наставнику не простит. А ещё ему было страшно. Тобь давно забыл, что такое страх, но теперь, глядя на Джейн, которая надеялась на него, которая спасла его, Он чувствовал, как страх липким пауком заползает в сердце. Он сделает всё, что потребует от него наставник, лишь бы с Джейн ничего не случилось. Всё, что произошло, лишь череда досадных случайностей, и всё же, если бы он знал, что всё произойдёт сегодня, и сам бы не пошёл на бал, и Джейн бы не пустил, и даже более того, сделал бы всё чтобы они оказались как можно дальше отсюда. Да, он хотел поквитаться с наставником, да, он обещал служить его величеству, но самым важным было для него то, что он нашел ее и теперь просто не может потерять. Пока они ехали в экипажи, окруженные исторгающими энергию, Тобиос держал Джейн за руку, за рука в платье, стараясь не читать, не сейчас, и смотрел на неё, не мог насмотреться. Неужели она действительно сказала ему, что зная всё, всё равно любит в нём того самого мальчика из бедного квартала? Неужели такое возможно? Ему было страшно и хорошо одновременно. Может быть, когда это всё закончится, они смогут всё-таки обрести покой где-нибудь подальше от столицы экипаж вдруг резко остановился джеймс дрогнула и тобиас на краткий миг прижал её к себе и не выпустил бы если бы не приказ выходить он знал что сейчас увидит догадывался на самом деле он знал наставника лучше чем тот думал экипаж привёз их к его старому дому дому с которого всё началось и где, кажется, должно закончиться. Он помог вылезти Джейн и тихо шепнул: "Держись за мной и ни на что не соглашайся. Наставник не имеет милосердия". Они прошли в старый дом, который принял жилой вид, видимо, совсем недавно. Рассохшийся пол со следами пыли, доски скрипят под ногами, под потолком паутина Только с мебели смели пыль. Большая такая знакомая комната. Наставник в черном плаще, совсем как из воспоминания Джейн, и исторгающие по углам. Как паук и его верная паутина, поймал себя на сравнении Тобиас и усмехнулся. — Ну, здравствуй, Тобиас! Давно не виделись. А вот и знакомый голос из его кошмаров, тот, что он слышал все эти 7 лет, почти наеву. "Добрый день", кивнул он, "пусть наставник сам играет в свою игру. А где же твоё уважение? А где же твоё наставник? Или ты не знаешь, как меня зовут?" угрожает то без хмыкнул. Что ж, он тоже умеет угрожать. Ему бы продержаться до приезда Ричарда. А в том, что его величество скоро будет сам и пришлёт гвардейцев, он был уверен. Всё-таки это и его бой тоже. Надо только потянуть время. Почему же, знаю. Альфред Дарелли. А ты отрастил зубы, щенок? Усмехнулся наставник и откинул капюшон. Тобиус и забыл уже, как выглядит наставник, хотя, пожалуй, он изменился, стал старше и безумнее. Он смотрел на лысую голову, глубоко посаженные почти белесые глаза, тонкие губы и шрам, тянувшийся через левую щеку, и не мог понять, как оказался настолько слеп много лет назад. Безумный читающий. Вот кем был наставник на самом деле. Безумный и гениальный. Что ж, зубки я выдирать умею, и он кивнул. Двое исторгающих появились словно из ниоткуда. Один схватил его за руку и наставил свою трубку на него. А второй на Джейн, которую он так и не отпустил. И ещё с десяток смотрели на него, не мигая и ждали только знака наставника. Что ты хочешь? тобёс выдохнул сквозь зубы. Если наставник только тронет Джейн, он сотрёт его в порошок. В груди взметнулась ненависть, опаляя и сжигая. Он найдёт его и уничтожит. Ну неужели я скажу тебе о своих желаниях? А, Тобиас. Мы столько лет не виделись. Может быть, я просто хочу поговорить? Наставник улыбнулся. Ему нравилось издеваться и упиваться чужой болью. Нам не о чём говорить. Прям так и ни о чём. Вижу, ты нашёл себе новую подружку. Что ж, похвально. Но в нашей жизни Не должно быть места чувствам. Исторгающий как бы ни взначай передвинулись поближе к Джейн. Интересно, он успеет закрыть её собой или нет? То бездумно отстранённо. Сбылся его самый страшный кошмар. Всё, что снилось ему, всё, о чём он скакивал в поту, происходит наяву. У него появился шанс всё изменить, а он снова ничего не может. «Что ты хочешь?» — повторил он вопрос. «На колени!» — рявкнул наставник. «И проси у меня прощения за то, что ты предал меня и наши интересы в угоду своим чувствам. А я уже подумаю, простить тебя или нет». Тобио замешкался, успев увидеть ужас на лице Джейн. «Снова все повторяется». И он согласен не выйти отсюда живым, только бы жила она. Ну же!» Исторгающий поднес железную палочку к губам и наставил на Джейн. И он опустился на колени. Он ненавидел себя за это, но что угодно, лишь бы она была жива, лишь бы наставник оставил Джейн в покое. Прости, прощение. Простите меня, наставник, собственный голос казался жалким, и он сам презирал себя. Наверное, и Джейн презирает его, но он будет защищать её даже против её воли. За что простить? наставник хищно улыбнулся. За то, что предал наши идеалы, выдавил из себя Тобиас. Замечательно, наставник хлопнул в ладоши. А теперь мы повеселимся.